Глава 31. Ледяная леди. «Любое никогда касается только прошлого. Будущее — это всегда. Всегда возможность и всегда надежда». Хранитель Карланон. Кайло, собрав всех в деревне, у кого были хоть какие-то навыки целительства, пыталась вытащить Хевера с того света. Это происходило прямо на ферме и затянулось на всю ночь, которую я сама провела в какой-то комнате в полубреду, то проваливаясь в тягомотную болезненную дрёму, то выныривая испуганно расширенными зрачками и хрипами. Берти, как он периодически приходил Морган и пытался что-то сделать с моими ранами, но я набрасывалась на него с требованиями и мольбами вместо этого помочь Пушентаю. Слушай сюда, страждущая. Наконец не выдержал Морган, собрав в кулак ткань моей туники и буквально приподняв меня над кроватью. Все, что я мог сделать для Хевера, я уже сделал. И сейчас ты либо дашь мне как следует осмотреть твои раны, либо я уйду, заберу Голден Халлу и вместе с ним отправлюсь в долину колокольчиков. А ты останешься тут, пытаясь не окочуриться под вялым присмотром Кайлы, которая сейчас выжимает из себя максимум ради Пушентая, после чего долгое время будет просто обессиленной алкоголичкой и обжорой, не способной помочь больным ничем, кроме как пары отваров. Ты поняла меня?» Я кивнула и закрыла глаза. Морган долго что-то делал с моей рукой и правым боком, отчего меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Потом Гарвус сообщил, что к следующему вечеру я буду в порядке. И ушел. Со мной все порывался посидеть Берти. Но я уговорила его заняться расследованием тёмных дел фермы. Ты же сыщик. Выясни максимум, пока ты здесь. Помоги местным. Одни боги знают, насколько хороши будут стражи порядка, которые приедут из Врат Солнца, и как сильно успеют остыть следы. Банк явно работал не один, и его поддельники, вероятно, ещё не успели разбежаться. Голденхалла посмотрел на меня долгим взглядом. Тинави, я, конечно, уйду. Но позволь мне сначала сказать кое-что. Я прекрасно понимаю, что стоит себя остаться одной, как ты начнёшь безостановочно корить себя за произошедшее, проигрывать в голове случившиеся раз за разом и находить всё больше доказательств в тому, что твои решения были неправильными, и что кто-нибудь другой на твоём месте смог бы спасти Хаэвора магией. Так вот, не слушай эти мысли, не думай о них. Они лживые и сделала всё то, что могла, и даже больше. Пойти с ножом на личие и победить его. Небо голубое. Никто другой не добился бы и этого. Не понял бы, где искать Хевера, вообще не пошёл бы его искать. Даже без сослагательного наклонения никто действительно не пошёл. Вдумайся в эти слова, пожалуйста. Комок подступил у меня к горлу. Не сдержав внезапного судорожного всхлипа, я выдавила Берти. Но если он всё же не очнётся, просто умрёт. Глаза Голденхалла блеснули в тёплом свете волшебного аквариума с кристаллами, стоящего в углу комнаты и уже привлёкшего в о себе пару отчаянных чёрных мотыльков. Знаешь, твёрдо сказал Берти. Если случится так, то его последними мыслями будет то, что он умер не в одиночестве, а с тобой, с человеком, державшим его за руку слушавшим его до самого конца. Благодаря тому, что ты была рядом, он, умирая, знал, что где-то жизнь продолжается. И поверь мне, это единственное и лучшее утешение для тех, кто уходит в небытие. Ничего не кончено. И если для тебя воспоминание о пещере останется болью и ужасом, то для Хевера такой конец был однозначно лучше, чем гибель в пустоте и черноте с нежитью которая бросится на его останки, как только сумеет до них добраться. Меня мелко затрясло. Берти поколебался, а потом, перед тем, как уйти, крепко обнял меня. Ты сейчас не поверишь в это, вздохнул он. Но я очень горжусь тобой. А уже на рассвете по всему утёсу стремительно, как пожар, распространилась новость. Хевер выжил. Нет. Хевер Выжил. Выжил. Выжил. Состояние стабильно. От ожогов, наверное, местами останутся шрамы. И правая нога вряд ли срастется правильно. Но он будет жить и будет ходить. Хотя период реабилитации точно займет много времени. Услышав все это, я повела себя совсем как чокнутая. И рассмеялась, и заплакала, и почувствовала одновременно прилив энергии и колоссальное бессилие. Вновь пришедший в комнату Мурган только покачал головой, глядя на то, как я ржу, кулаками размазывая сопли. «Хорошо, что вы назначили встречу с Хегалой Туфом на пятницу». Он прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди. «Мы еще успеем добраться до сонного облака, если арендуем лошадей». «А что, п -п по старому плану мы туда пешком идти собирались?» Заикаясь от избытка чувств, поразилась я понятия не имею, пожал плечами Гарвус. Мы вроде это не обсуждали. Я криво улыбнулась. Из нас не очень сложенная команда, да? Из нас с тобой. Точно. Я иду спать. И тебе советую. Прямо здесь не дома? Дома, риторически воскликнул возмутился Морган. Да, здесь. Надо дождаться Берти. Ты же за каким-то Эдгаром отправила его отбирать кусок хлеба у местных детективов. Ну всё, теперь он просто так его не отдаст. Будет бегать и расследовать, пока не грохнется без чувства ту усталости. А с учётом того, что он тот завал в пещере руками разбирал, он запретил мне взрывать его, боясь, что вы под ним упадёт Голденхалла скоро. Ох, опешила я. Ничего, отмахнулся Морган. Ему не в первой В следующей ночи все наладилось. Соловьиную песню наводнили прибывшие из ближайшего города стражи порядка. Гулден Халла оставил им данные вычисленных им подельников Бонка, а также рассказал, что Лич в пещере был одним из клиентов наркомана в картеле, который умер от передоза там же, и которого Бонк оставил как цепного пса, изредка подкидывая ему на съедение тех, от кого нужно было избавиться. Хевер был плох, но стабилен, изредка приходил в себя, И тогда безостановочно болтал. Я зашла к нему попрощаться и подивилась тому, насколько ярко горели его глаза, при том, скуль слабым и беспомощным он был, весь обмотанный бинтами, погружённый в облако едрёного запаха лекарств. Возможно, горячка стёрла часть его воспоминаний, но точно не все, потому что в какой-то момент он сказал: "Когда я выздоровлю, я первым делом поеду к морю". А, нет, Сначала я напишу статью разоблачения, а потом к Морриу. Если честно, от этого моё сердце вновь болезненно сжалось, потому что перед глазами у меня стояла картина того, каким он был в пещере, и будто цветное стекло накладывалось на настоящее. Как же ты лихолича завалила, восхищался Хевер, а я старательно смаргивала слёзы, пока он не заметил их, чтобы не расстроить его. И жаль, что вам пора уезжать. Прямо сегодня ночью, да? Так быстро? Точно надо? Точно. Но зачем? Я шмыгнула носом и заговорщически прижала палец с губам. За сенсации! Держи ушки на макушке, господин Пушентай. Скоро седые горы содрогнутся от кое-чего небывалого. О-о-о! — оценил Хевер. И с мечтательной улыбкой на устах вновь провалился в сон. Берти Голденхала В мутные серые 5:00 утра четверга Берти Тенави и Ти Нови Мурган покинули шале. Время отбытия было выбрано сообща, но почему-то что страждущее что Гарвус напоминали скорее унылых жертв безжалостной диктатуры, нежели свободных людей. Пошли, пошли. Берти подпинывал свою крохотное постанывающее войско к двум запряжённым лошадям, арендованным в деревне. Затем развернулся. Кори. Кар. — ответил ворон, сидевший на пороге. — Проследишь за домом, Морган уезжает ненадолго. — Пф, карка! — расфыркалась птица. — Ты своему псу небось тоже говорил, что ненадолго уезжаешь, а сам уже больше месяца отсутствуешь. Берти чуть не умер от острого укола совести, но потом проворчал. — Я предупреждал его, что меня не будет значительное время. К тому же, поверь... В обществе моих студентов ему хорошо. Несколько недель на просторах острова Этерны никому не помешают. Эй, стоп, Тинави. Оно перестало прислоняться к лошади. Она волнуется. Наконец они уехали. Кури немного проводил их. В свете восходящего солнца тень Бура на снегу была на удивление большой и успокаивающей. И Гульденхаль не впервые подумала, что Курвен Не совсем обычный питомец. Когда-то очень давно Берти читал историю о десяти премудрых старцах, живущих на плачущем холме, каждый из которых после смерти обернулся черной птицей с красными глазами. Может ли быть такое, что это не совсем сказка? Голден Халла бросил прощальный взгляд на ворона, заложившего крутой вираж и полетевшего обратно. Потом покрепче прижал к себе уснувшую целительным сном Тинави. Гребень ей экспериментально воткнули в прическу, и это сработало. Правда, почти сразу Берсис похватился. Прах, у нее же там раны не до конца зажили, наверное. Магия или нет, а времени всего ничего прошло. После чего ослабил хватку. Он перестарался. От излишней свободы страждущая чуть не съехала с лошади. Голден Халла кое-как поймал ее и попробовал более или менее выровнять. В это время лошадь такого же дрыхнувшего Моргана, а он-то с чего спит, свернула с дороги и целеустремленно поперла в низину, где росла аппетитная снежная хурма. — А ну стоять! — сцепив зубы, Берти дотянулся до ее поводьев и на всякий случай не стал их отпускать. Как-то так, в раскорячку, они двигались в сторону долины колокольчиков, и Голден Халл оклятвенно пообещал себе дописать на латунной табличке на двери своего кабинета, Что-нибудь в честь этого дня. Например, частный сыщик Бертрам Голденхалла, великомученик, святой. Через пару часов передое открылось восхитительное зрелище огромная и бурливая горная река. Она была столь величественной, что лёд не мог сковать её. Серебряная вода, нестерпимо сверкающая под утренним солнцем, скакала на порогах и заворачивалась в небольшие водовороты у валунов. Через реку вёл мост массивный деревянный с резьбой в виде шишечек на каждом столбе. И на мосту стояла высокая женщина в синей мантии с глубоким меховым капюшоном. Положив на перила лукти, она обречённо сжимала руками голову и видимо мрачно созерцала воду внизу. Кажется, женщине было не очень хорошо, во всяком случае морально. Берти нахмурился. Странно, что она тут делает без лошади. Рядом не гостинец. Не трактиров, следы на свежем снегу указывают, что незнакомка пришла пешком со стороны леса. Возможно, ее ограбили или что-то такое. Голден Хала хотел уже окликнуть загадочную женщину, как вдруг заметил пару деталей, заставивших его прикусить язык. Возле незнакомки, прямо на деревянном парапете моста, расцвела крохотная фиалка. И еще одна, на снегу под правой ногой а на голенищах высоких узких сапог госпожи то проступали, то таяли кружевные узоры изморозе. Так-так, думай, Берти, как лучше вести себя, при том, что ты стоишь перед самой ледяной леди Фионой. За долю секунды, провернув в голове около дюжины возможных исходов ситуации, это суперспособность всех невротиков. Голденхалла в итоге сделал то, что и планировал с самого начала. Доброе утро, госпожа. У вас что-то случилось? Презумпция невиновности наше всё. Не мешай кому-нибудь повести себя с тобой по-человечески, заранее сочтя его негодяем. И ты удивишься, как много вокруг прекрасных людей. Ну а если не выгорит, я же не зря столько лет учился боевому колдовству, верно? Эта мысль зацепила следующую: зачастую, чем увереннее человек в своих силах, тем он великодушнее. Весь мир кажется ему отличным и безопасным местом. Именно поэтому стоит всегда начинать с себя. Между тем могущественная Альва, хозяйка мертвецов с горы Севермор, вздрогнула и повернулась к сыщику. Лицо Фиона оказалось ровно таким, чтобы идеально смотреться в сборниках старых сказок: красивое, но немного странное, будто иллюстратор уже так привык рисовать неведомых зверюшек что просто женщина удаётся ему с трудом. Её лавандовые глаза непонимающе скользнули по синави Моргано и наконец остановились на улыбающейся фезиономии Голденхалы. Вы вообще знаете, кто я? спросила она не столь оскорблённо, сколько удивлённо. Да. А вы кто я? лукаво сешюрился Берти. А разве должна? Фиона приподняла бровь. Да нет, наверное хотя чи славная часть меня надеялась, что вседых в седых горах уже вовсю сочиняют песни о великолепном Берти Голденхале, сыщики, которые может помочь даже в самых безвыходных ситуациях. Бровь Фяль выподнялась ещё выше. Проснулись Стенавей Мурган и умнички такие не стали с ходу влезать в разговор. Хотя от Горвуса явственно исходила аура множества непечатных слов, так и грозящих вырваться наружу. Наверное, потом водопадом хлынут. Вдруг Фиона сделала кое-что странное. Оттолкнувшись от перил, она в несколько шагов приблизилась к путникам и поочерёдно, взяв руку каждого, понюхала их. Выглядело это совершенно дико. Все трое так опешили, что даже не стали возражать. Э-э, наконец выдавил Берти: "Это какое-то обычаи?" Можно и так сказать. «Нам вас тоже понюхать?» – сомнением уточнила Тинави. «Я не буду этого делать», – тотчас просидел Морган. «И не надо», – заверила фон Сортерберг, вновь отходя к перилам. «Лучше помогите мне, раз так кичитесь своей репутацией спасателей. Это только он кичится», – Гарву скачнул подбородком в сторону Берти. «Лично я предпочитаю, чтобы меня не дергали почем зря». «Вы какой-то слишком дерзкий для смертного, нет?» — хмыкнула Фиона. «Или еще не проснулись до конца? Раз никак не сообразите, что я могу вас убить!» «Я бы не гордился таким умением. Не то чтобы оно какое-то выдающееся!» «Морган, заткнись!» — прошипела Тенави, сделав страшные глаза. Жестокая правда состояла в том, что не выспавшемуся Гарвусу, да еще и перенервничавшему в предыдущие дни что он, конечно же, не показывал, и в прям море было по колено, и это увы не являлось комплиментом. Бёрти всё вглядывался в лицо Альвы, пытаясь понять, что стоит за её поведением. Как-то не так он представлял себе грозу Норшвайна, о которой сложено столько легенд, которая стольких увела в свой хрустально-цветочный потусторонний двор. В городах вроде Врат Солнца было принято выцарапывать изображение ладони с горсткой фиалок на дверях домов из которых ушли к Фионе. Альва выглядела очень по-человечески. Казалось, она недавно пережила нечто горькое, что затем попробовала перекрыть чем-то духоподъемным, но в итоге облажалась, и теперь покачивалась на волнах смятения, раздражения и уныния. «Дай ей стенку, будет биться. Дай вина, решит напиться. Раз, два, три, четыре, пять. Жизнь не жизнь, а тлен опять» вспомнил подходящую к случаю считалочку Голденхалла. Расскажите, что случилось, и я постараюсь помочь вам, кивнул он, спрыгивая с лошади. Общаться лучше, находясь на одном уровне с человеком. Фиона вздохнула, вновь поставила локоть на перила и поведала свою историю. На прошлой неделе я устраивала искристый перепляс, чтобы пополнить свой двор. После этого я двинулась обратно на гору Севермор. Но по пути случилось кое-что, что меня очень опечалило. Она рассеянно покрутила кольцо на пальцы. Мне хотелось как-то поднять себе настроение, и поэтому я решила устроить еще один бал. Без смертей. Моя свита полна, а без надобности я не увожу людей. Я же не леший, помешанный на убийствах. Иногда, если хочется танцевать, я выбираю тихие и забытые всеми места, и просто устраиваю своим леди и лордам красивый вечер так я и сделала вчера за теми деревьями фиона махнула рукой в сторону леса находится гора за ней погодный разлом а за ним низина полная величественных секвой растущих на песке я решила устроить бал там как колонны храма секвой возвышались вокруг моих прелестительных друзей Сочетание простора и тенистого уединения рощи кружило нам головы. Запах сотканного мной ковра из цветов был согревающе сладким, инистые плющи слабо колыхались, оплетая деревья, а вино из лунного света чистым удовольствием таяло на языке. Музыканты играли, как никогда прежде. Лидии и лорды были еще обходительнее, чем обычно. Но меня все равно душила тоска. А потом я увидела его. Фиона выдержала продолжительную паузу. Берти уж подумал, что сейчас начнется настоящая драма, но тут ледяная леди вдруг хрюкнула от смеха, а затем, прикрыв рот ладонью, неподобающе громко расхохоталась. «Уф ты!» — шепнула вставшая на стременах Тинави. «Внезапно!» «Простите!» — Фиона помахала рукой перед лицом, пытаясь остыть. «Это нервное!» Дело в том, что до вчерашней ночи Я и не подозревала, что вся та штампованная ересь, которую так любят авторы низкосортной любовной литературы, имеет место в реальной жизни. В общем-то, в какой-то момент между мелодиями я услышала странный стук. Я оглянулась и обомлела. Прямо посреди моего бала откуда-то взялся мужик с топором, как ни в чем не бывало рубящий секвою. «Что?» — поперхнулся Берти. «Вот и я так подумала», — кивнула Фиона. А моей второй мыслью было: "О, камень окаянный, лишний мертвец, лишние расходы, потому что стоит смертному узреть на штанец, как его грубая одежда обращается невесомыми шелками, сотканными из птичьих слёз. Глаза наполняются звёздным сиянием, кожа становится нежнее лепестков лилий. И т-де, и т-пе, всё как в преданиях". Но этот мужчина не спешил превращаться в моего слугу. Я пошла к нему, собираясь разобраться в происходящем. Чем ближе я подходила, тем сильнее была заинтригована. Дровосек выглядел, как бы сказать, захватывающе. Широкие плечи, узкая талия, волевой небритый подбородок и неожиданно чувственные изгиб-губ. Когда я увидела, как размеренно и мощно он машет топором, моё сердце пропустило удар. Да-да. Именно эта пошлая фраза пришла мне на ум. Чужака ничуть не смущал мертвенный холод моего бала. Его рубаха была расстёгнута, жар волнами исходил от мускулистоватых сил. Когда я подошла к нему, он даже не смутился. "О", сказал он. "Ледяная леди. Приятно познакомиться. Я всю жизнь мечтал вас увидеть". Я неверяще смотрела на него и на то, как вокруг лесоруба таял лёд и колдовские цветы. Он был слишком горяч для моей фиалковой снежной бури. Такого не случалось никогда прежде. Стыд и позор, Фиона прервалась для того, чтобы закрыв лицо ладонью, обескураженно покачать головой. В общем, продолжила она, откашлевшись. Меня переклинило. Я дождалась, пока он срубит сиквою, а потом мы с ним сели на её же поваленный ствол. Мои леди и Лурды подносили нам чаши со взбитым творожным сыром. И янтарное вино из летних закатов опускались вокруг нас, мирно слушали. Мы с Джеком, его звали так, говорили и хохотали как безумные. Мне становилось всё веселее. Мои беды и вся моя жизнь начали казаться глупостью в сравнении с простым крепким бытием Джека. На рассвете я уже орала стоя на бревне и обращаясь к небу что-то вроде: "Да гори оно всё синим пламенем! Я не хочу быть этой проклятой леди!" Свободу Альвам, и Джек горячо поддерживал меня, а потом обхватил меня за талию, чтобы снять с бревна. И тут я поняла, что как-то запуталась. Фиона скоро человек и с люфизиономио. Когда большие горячие ладони Джека сжали мою талию, и он потянулся ко мне за поцелуем, я вспомнила, как за сутки до этого целовалась с другим, и вдруг подумала, что это какая-то слишком интенсивная личная жизнь для леди моего статуса и возраста. Ну и в целом, меня всерьёз беспокоили его ладони. Они правда были горячими, слишком. Я, конечно, существую из плоти и крови, но мало ли, кто-то же, блин, назвал меня ледяной. Вдруг я чего-то не знаю о собственном теле. Короче, я испугалась, взвизгнула, как следует пнула Джека и убежала. О, поразился Берти. Не такого в конце истории он ожидал. Ага, передёрнуло плечами Фиона. И всё бы ничего, но в тот момент, когда я sıганула от него прочь, у меня с головы слетел венец. Как вы, вероятно, знаете, у каждого альва есть артефакт, имеющий ту или другую ценность. Мой венец содержит в себе определённого рода магическое пространство, в котором заключены мои слуги и вся моя еда и конь. Я осознала, что потеряла его только когда уже выбежала из леса. Понурой и пришибленно я пошла обратно и... Венца не было. Джек забрал его. «Точно ли Джек?» — усомнилась Тенави. «Точно». Он на секвойе вырезал фразу. «Венец у меня. Я живу в получасе ходьбы отсюда, в деревне у Роховой плотины». И почерк у него оказался таким же великолепным и мужественным, как и он сам. Феона драматически прикрыла глаза. Как вы, вероятно, догадываетесь, у меня нет никакого желания идти в эту акаянную деревню. Что за позор? Ну и слуг, которых я могу туда послать вместо себя, у меня тоже нет. Они в грёбаном венце, который в руках грёбаного Джека. Собственно, вот я и стою здесь, а нажестом обвела мост, собираясь силами то ли прыгнуть, то ли наступить на горлышко своей гордости. Так пока и не решила. «Прыгать точно не надо. Мантия намокнет. А мокрая шерсть пахнет мерзко». Задумчиво пробормотал Голден Хала, а потом обвел взглядом своих спутников. «Ну что, сгоняем за венцом?» «Конечно, сгоняем», — хмыкнула Тинави. «Как не оценить такого мужчину?» Морган пожал плечами. «Я не против». Ледяная леди, кажется, удивилась тому, насколько легко они согласились. И впрямь спасатели, прищурившись, улыбнулась она. Отлично. Только пусть мой венец лучше несёт тон. Ифь юн откнула пальцем в сторону Гарвуса. Они отправились к руховой плотине. Почему я должен нести венец, интересно? какое-то время спустя задумчиво пробормотал Морган. Возможно, ты ей просто понравился, хмыкнул Берти. Ревский дерзкий, а главное, холодный, как не знаю что. Можем сделать рекламную растяжку. С луковым блеском в глазах подключилась Стенавия. Если вас кто-то разгорячил, у нас есть решение. Получите распишитесь. Наша специальная коллекционная ледышка к вашим услугам. Гарву только вздохнул, ускорился и поправил свой ободок.